Как Гоша снимал кино. Мы с Гошей часто смотрим фантастические фильмы про полёты в космос и про разные планеты, на которых земляне всегда побеждают ужасных чудовищ. После такого кино Гоша долго ходит тихий и задумчивый. Это означает, что он изобретает что-то новенькое. И вот как-то Гоша подошёл ко мне и спросил: Как ты думаешь, если я незаметно возьму вашу видеокамеру? Павел Петрович будет ругаться. Если ты возьмёшь незаметно, папа ничего не узнает, ответил я. Точно, сказал Гоша. Я об этом не подумал. А зачем тебе видеокамера? поинтересовался я. Хочу снять настоящее кино, важно ответил Гоша. Люди всё время снимают кино. А мы что? Рыжие кино? Вот здорово, обрадовался я. А про что оно будет? Про то, как на землю прилетели злобные инопланетяне и захватили весь мир. А мы, обыкновенные домашние роботы, спасли всё человечество. Классно, сказал я и спросил А почему в кино и на планетяне почти всегда злобные? Может, на других планетах и хорошие живут? Может и живут, с сомнением ответил Гоша. Только хорошие без спросу на землю не прилетят. Они вначале разрешение спросят. Вот к нам друзья всякие родственники в гости приезжают. Они за несколько дней по телефону спрашивают: можно ли приехать, когда мы будем дома? А уже потом приезжают. Да ещё торт с собой привозят. А если без спроса и без торта, значит, злобные. Фильм Гоша решил снимать в воскресенье, когда в парке много народу. Гоша сказал, что люди, которые там гуляют, будут изображать перепуганных землян. А если они не согласятся изображать, спросил я. Согласятся? "Уверена, ответил Гоша. Мы их так напугаем, на всю жизнь запомнят. Знаешь, какие зверские маски мы сделали для инопланетян. Увидят побегут как меленькие. В воскресенье после завтрака мы с Гошей тайком взяли из шкафа новую папину видеокамеру и выскользнули из квартиры." Гоша заранее договорился с соседскими роботами, что утром они соберутся на чердаке. Когда мы пришли, нас уже ждали. Половина роботов пришли в раскрашенных масках инопланетян-захватчиков. Тут-то я и увидел, что роботы не зря трудились над ними всю ночь. Маски оказались очень страшными. Если б я встретил такую маску ночью в тёмном переулке, то сразу закричал бы караул и упал в обморок. Гоша каждому выдал листок бумаги, на котором было написано, что робот должен делать. Мне Гоша разрешил играть роль напуганного землянина. Я должен был с громким криком убегать от жестоких инопланетян. Закончив приготовление, 28 роботов и я стройными рядами отправились в парк. Завидев столько домашних помощников, люди очень удивлялись. Они останавливали меня и спрашивали, куда это я веду целую ораву роботов. Я всем врал одинаково, что мы идем в парк загорать. «Как же роботы могут загорать? Они же железные!» сказала одна въедливая старушка. «А вот так и загорают», — ответил я. солнечную энергию накапливают. По дороге к нам присоединились несколько моих одноклассников и даже одна девочка, Лёля. Боевая девчонка. Когда я рассказал ей, что мы идём снимать настоящее кино про инопланетян, она обрадовалась, вытащила из кармана целую горсть петард и сказала: "Отлично! У меня есть чем отстреливаться от захватчиков". Погода стояла как на заказ. Чистое небо, солнце и лёгкий ветерок, чтобы не сильно жарко было. По дорожкам парка прогуливались самые разные люди: пожилые, молодые, с детьми, с собаками и кошками. А один толстый гражданин даже змею притащил, огромную, как пожарный шланг. "Пускай, говорит, мой удав по травке поползает, а то дома на паркете он совсем заскучал". На лужайках уже расположились отдыхающие. Одни грелись на утреннем солнышке, другие играли в волейбол или бадминтон. Мы выбрали место рядом с главной аллеей, где побольше людей. Остановились, и Гоша обратился к роботам. Значит так, братья по разуму. Повторяю для тех, кто не понял или забыл, что нужно делать. Космического корабля у нас нет. Поэтому захватчики полезут не из летающей тарелки, а из кустов. Выскочат и закричат: "Мы инопланетяне прилетели поработить вашу планету. Сдавайтесь, пока не поздно, а то мы весь парк на дрова порубим". Всем понятно, что кричать. Понятно. Нестройным хором ответили роботы-захватчики. А потом Вы начинаете гоняться за людьми, продолжал Гоша. Люди будут от вас убегать, а я всё это снимать на камеру. Всем понятно, что нужно делать? Понятно, снова ответили роботы-поработители. А остальные спасают человечество от инопланетян, сказал Гоша. Выевы прыгивайте из других кустов и кричите. Вот лее поработители, улетайте назад на свою планету. Мы, честные роботы, не дадим наших землян в обиду. Всем ясно? Ясно, ответил робот-спаситель. Сделаем как надо. После этого роботы разошлись по разным кустам. Когда всё было готово, Гоша махнул манипулятором и закричал: "Давай! Из кустов тут же выскочили роботы-захватчики в страшных масках и с криками бросились по аллее. Гоша включил видеокамеру и стал снимать. Но пришельцев почему-то никто не испугался. Люди с удивлением смотрели на них, некоторые крутили пальцем у виска, а одна старушка остановилась и громко сказала: "Что это за балбесы в масках бегают по парку?" «Это роботы!» — ответил ей старичок. «Совсем распустились бездельники!» «Ох, роботы!» — возмутилась старушка и ударила одного инопланетянина зонтиком по голове. «Вам что, делать нечего! Ну-ка, марш по домам картошку чистить!» Гоша как-то сразу сник, опустил камеру, и я понял, что наше кино... Надо спасать. С криком: "Помогите! На нас напали инопланетяне!" Мы с друзьями кинулись бежать. "Лови землян!" радостно взвыл соседский робот в маске. Тут из других кустов выскочили роботы-спасители человечества. Они погнались за инопланетянами, а те бросились от них наутёк. Шум поднялся очень сильный. Роботы вопили так, что перепугали всех отдыхающих. За ними сломя бегали собаки. Все маленькие дети разом расплакались. Их мамы стали кричать: "Безобразие! Снимай, Гоша!" зарал я. "Снимаю", ответил мне Гоша. А Лёля вдруг остановилась, швырнула петарду в робота и закричала: "Вперёд! За Родину!" В общем, настоящее кино. Наверное, поэтому один гражданин достал мобильный телефон и позвонил в милицию. Срочно приезжайте в парк и наведите порядок, громко потребовал он. Здесь толк 100 сумасшедших роботов, напялили на себя глупые маски и гоняются друг за другом. Совсем невозможно отдыхать. И всё же кое-что нам удалось снять. Толстяк который пришёл погулять со змеёй, засмотрелся на нашу беготню и змея уползла от него. "Где мой удав?" закричал он. "Граждане, никто не видел мою змею. У меня убежала змея!" Он кричал так громко, что новость быстро распространилась по парку. Люди с ужасом на лицах передавали друг другу, что в парке полно ядовитых змей. Все, кто отдыхал на травке, подхватили свои вещи и разбежались. Самые ловкие забрались на берёзы и сосны. Но потом кто-то крикнул, что змеи отлично лазают по деревьям, и отдыхающие тут же спрыгнули вниз. Остался только один отдыхающий, который забрался на самую макушку старого каштана. Он раскачивался на тонкой ветке и отчаянно кричал: "Я вижу змей, вижу «Вон они ползут! Срочно вызовите из зоопарка Змеилова! Я долго не провешу!» А уже через минуту все отдыхающие толпой побежали к выходу из парка. «Гоша, бегут!» – тихо сказал я. «Они бегут! Снимай!» «Снимаю!» – ответил Гоша. «А нам-то что делать?» – поинтересовался один из роботов-инопланетян. «Ничего!» Не отрывайся от камеры, ответил Гоша. Сцена освобождения Земля над захватчиков мы снимем завтра. Правильно, сказал я. Завтра понедельник. Утром в парке народу будет мало, и вы спокойно на костыляете друг другу, то есть спасёте нас от злубных захватчиков. Когда в парке остались только мы и хозяин змеи, приехала милицейская машина. Мы с милиционерами помогли гражданину отыскать его беглянку. Это оказался песчаный удавчик, добрый и безобидный, как котевунок. Милиционеры вручили удавчика хозяину и посоветовали выгуливать его на поводке, как собаку. Потом они уехали, а мы отправились домой. По району ещё долго ходили слухи, будто в нашем парке больше 100 роботов Целый день гонялись за инопланетянами. Что пришельцы улетели на свою планету, зато приехал полк спецназовцев на бронетранспортерах. Они стали ловить роботов, но все роботы куда-то вдруг исчезли, как сквозь землю провалились. Старушки при этом качали головами и шептали друг дружке, что это к концу света. А еще говорили, что из зоопарка убежали все ядовитые змеи, И почему-то поселились в нашем парке. В это, конечно, верили не все, но многие. Поэтому в нашей районной газете даже была напечатана статья, что всё это враньё. А фильм мы так и не закончили. На следующее утро зарядил дождь и лил целую неделю, а потом многих соседских роботов увезли на дачу. "Ничего", сказал Гоша. "Осенью доделаем кино". Под дождем даже страшнее получится. А потом мы и вовсе забыли о фильме.